Глава 9. Анубис. Рано утром, когда серебристый туман ещё висел на покатых улицах, идущих от Чаринг-Кросс к набережной, старший инспектор Эн Харгрив отдавал своим людям приказ убрать труп жабы со ограды страховой компании. В сопровождении полицейского хирурга двое констеблей приблизились к телу и принялись за дело, стараясь нанести как можно меньше вреда. внутренним органам. В связи с состоянием трупа его голова и плечи уже были положены в пластиковый мешок. Пока Харгриву удавалось держать на расстоянии Зивак, так как он заранее дал приказ перекрыть улицу с обеих сторон. Какого чёрта здесь делает Кац? Инспектор показал большим пальцем на лысого человека в коричневом плаще, который прорвался через полицейский кордон и теперь направлялся к ним. Он набросился на одного из офицеров. "Я, кажется, ясно сказал. Пока нет лабораторных отчётов, в газетах ничего не должно появиться. Хотелось бы вам напомнить", заявил Стэн Кац, прокладывая себе дорогу к месту происшествия. "Что мой долг снабжать общественность информацией, касающейся её прав и безопасности. Убирайтесь отсюда, Кац. Вы не журналист, вы бульварная кляча". И плевать вам на чьи-то права, инспектор махнул рукой. Кто-нибудь, уберите его отсюда. Год назад репутация Харгрива сильно пострадала, потому что Кац в своей газете публично обвинил его в неправильном ведении дела. С тех пор старший инспектор отказывался общаться с репортёрами, разве что на официальных пресс-конференциях. В то же время Осознавая их силу, он старался, чтобы отчуждение не выглядело слишком нарочитым. Один из двух констеблей, регулировавших движение на углу Грэвен-стрит, подошёл к Кацу и положил руку ему на плечо. "Только один вопрос, инспектор", крикнул Кац, подчиняясь констеблю. "Это никак не связано с вашим провалом в деле вампира с Лестер-стрит". Харгрив резко повернулся на каблуках. или со у него пошло красными пятнами чёрт возьми вы сами знаете что нет в голосе харгрива появились угрожающие ноты но если вы во что бы то ни стало намерены связать эти два дела то я перекрою вам все доступы к информации значит происходит нечто серьёзное сделал вывод кац в любом случае как вам известно мы теперь можем получать информацию из разных источников хотя конечно же я предпочёл бы из первых рук кац знал больше чем говорил от его вечного пальто несло потом и виски и харгрив подумал что он больше похож на какого-нибудь любителя порнографии чем на журналиста занимающегося убийствами Дайте мне информацию, и я вам обещаю, что ни одно напоминание о прошлом никогда не просочится ни в один мой репортаж. Вы хотите получить информацию? переспросил Харгрив, и на его лице появилась кислая усмешка. Отпустите его, Дункан. И он повёл репортёра к пластиковому мешку, лежавшему возле полицейской скорой помощи. Там он аккуратно стянул мешок с головы трупа. Мужчина лет около 20 упал на ограждение, которое проткнуло его насквозь в области шеи, груди и правого бедра. Кац наклонился над трупом и заметно побледнел. А что у него с глазами и с горлом? Это не может быть следствием падения. Что это? Теперь пришла очередь Харгривула разыгрывать из себя незнайку. Он пожал плечами: "Этого мы пока не знаем". Харгрив постарался переключить внимание репортёра на себя, чтобы тот не заметил огромного ворона, тоже помещённого в пластиковый мешок, не желая, чтобы таинственная связь между ним и человеком выплыла наружу раньше, чем до неё докопается полиция. "Дайте мне пару дней, и вы получите эксклюзив, скажем, на сутки". "Послушайте, Харгрив, сначала мальчишки на Пикадилли, а теперь вот это?" А может быть, опять какой-нибудь маньяк убийца, новое появление Рэмбо на крыше, в городе предпраздничная суматоха. Неплохо может получиться. От одного неосторожного слова, не дай бог, может возникнуть паника, поэтому я вас предупреждаю. Если вы соедините эти две смерти, я привлеку вас к ответственности за то, что вы мешаете в ведении следствия. Скажем, Фальсифицируете информацию. М? Кто это фальсифицирует? Да тут и думать нечего. Вы получите официальное опровержение. Господи, что случилось с полицейской честностью? Она, наверное, начиталась вашей газеты. 36 часов начал торговаться Кац, который знал достаточно, чтобы осмелиться немножко надавить на инспекторы. Ну дайте мне эксклюзив на 36 часов. И я ни строчки не напечатаю до четверга. Вы и так получили много. Кстати, а как вы узнали? Ну нет, старик, я о своей связи не выдаю. И вам это хорошо известно. Харгрив улыбнулся про себя, ведь он заранее продумал, как ему держать прессу на расстоянии. Теперь он может арестовать Каца за разглашение информации, если репортёр осмелится переступить черту. А тем временем инспектор решил вести два досье: одно для себя, другое для прессы. Они чуть не потеряли её по дороге. Ты этого не знал? Харгрив прикурил одну сигарету от другой и посмотрел на памятник. Гранитный обелиск, известный под названием Игла Клеопатры, устремлялся в небо цвета позднего снега. Сержант Дженнис Лонгбрайт проследил за его взглядом. Иглу везли из Александрии в железном Пантоне, представляешь, как огромную сигару в коробке, а в Бескайском заливе их захватил шторм. 6 человек смыло за борт, и они утонули, зато игла была спасена. Он повернулся к Дженнисс и улыбнулся. Это было почти за полтора тысячелетия до Иисуса Христа. Памятник богам, о которых нам почти ничего неизвестно. А что сделали британцы? Воткнули её на набережную. А под него закопали бритву, коробку с булавками и экземпляр путеводителя по Бредшоу-Рейлуэй. Вот богито верно посмеялись. Дженис смотрела, как дыхание Харгрива превращается в белый пар в сыром воздухе возле Темзы. Потом она осторожно просунула руку ему под локоть, не желая нарушать течение его мыслей. Она знала, что должна быть какая-то особенная причина, иначе он не предложил бы ей встретиться в этом странном месте. И он никогда и ничего не делал без причины. Не то чтобы у него не было воображения, как раз наоборот, в его мыслях всегда было нечто парадоксальное, от чего она обычно с интересом внимала ему. Убрав с глаз каштановую прядь, она ещё раз взглянула на памятник. Что ты знаешь о древних египтянах? Тон бросил сигарету на тротуар и наступил на неё, глядя Дженнису в лицо. Она задумалась. Ну, они очень почитали мёртвых. Это не они хранили с хозяевами живых слуг. Кажется, это связано с Анубисом. У него была собачья голова? Она пожала плечами. Я не очень-то любила историю. У Анубиса была голова шакала, и он был богом мёртвых. Считается, что он придумал бальзамирование трупов. Ладно, а как насчёт воронов? Воронов? Парня клевал ворон, большой, около 2 футов. Он был привязан к его шее. Вроде бы их можно научить говорить, и они очень долго живут. Извини, я мало что знаю. Погуляем. Харгрив махнул головой в сторону Хангерфорд Бридж. Должна быть связь между двумя трупами. Но я никак не могу понять, какое отношение подросток с полным ртом египетского ила имеет к ворону. Почему бы тебе не подождать лабораторных анализов, спросил Дженнис. Ты посылал ребят наверх к первому делу. Ничего не нашли. Такое впечатление, что там прибрали перед нашим приходом. Да и дочный нам не помощник. Кстати, токсикологический анализ показал наличие метадона и бензедрина в трупе из Пикадили. Однако кто этот мальчишка до сих пор установить не удалось. Они молча прошли под мостом. "У меня плохое предчувствие", сказал наконец Харгрив, "словно мы ищем иголку в стоге сена. Я всегда думал, что понимаю и знаю этот город. Сейчас всё изменилось. Кто-то пришёл на смену старому уголовному миру. То есть, я не знаю. Харгрив уже решил, что ему делать. С сегодняшнего вечера он будет по нескольку часов проводить с компьютером, который вполне в состоянии дублировать логическую человеческую мысль, а харгриф научил его мечтателей, по крайней мере, делать такие логические прыжки, которые похожи на подсознательные ассоциации. Подобрав определённые ключевые слова и фразы, и крутя ими, он сможет заставить компьютер свободно двигаться в море случайных мыслей и соображений. Поначалу он хотел было объяснить свою систему желающим, но потом решил подождать удобного случая. Сейчас он чувствовал себя совершенно разбитым от мыслей, чем могут закончиться его исследования. Тогда он взглянул на очаровательную мисс Лонгбрайт, которая так выходила из тьмы под мостом, словно послевоенного рождения красотка шагала к богатству. Я заставил себя задуматься о более приятных вещах.